За окном стояла кромешная тьма. Сам воздух стал черным. Наверное, хорошо, что шторки задвинуты. На какой-то миг она совсем притихла, а потом быстро перебралась в постель. Ведь все равно под одеялом уютнее. Ладно, сейчас она начнет рисовать. Сначала она нарисовала одну только темень, ведь когда они были на островке, было очень темно. Потом она наколякала еще одну темень. Взяла другой белый лист из альбома и еще раз нарисовала их островок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 Как жаль, что им на сегодня нас не оказалось дома. «Не уходи», — просила Аврора. «Но я же должен идти», — убеждал Аврору папа. «Они устроили вечеринку для нас». «Хорошо, мы это уладим. Сейчас ты оденешься, мы завернем Сократика в одеяло и спросим у судьи, не можете ли вы поспать у него, пока мы в гостях». «Хорошо», — согласилась Аврора. «И хотя в доме судьи придется на втором этаже пройти через огромный коридор,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 Ее голова подшивал шторки, мама работала помощником судьи, Аврора замирала, стоило кому-нибудь повысить на нее голос, а Сократ мчался через сад в домашних тапочках судьи и в чересчур длинном для него пальто. Его догнала Аврора. Не торопись, Сократик, вдруг мама с папой еще не проснулись. Они, конечно, уже проснулись, оба были одеты, сидели на кухне и собирались завтракать, но кроме того они еще говорили.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 — сказал Аврора. — Мы теперь, папы стали наполовину северянами и вместе с тем южанами. — Пожалуй, — ответил он. — Еще, наверное, как бы это сказать, мы стали фабель-викингами. — Фабель-викингами? — переспросила Аврора. — Отлично. Так я и скажу Ракель и Юхани. — И я тоже, — сказал Сократ. — Я тоже фабель-викинг. Здесь все, и папа с мамой, и только Нельс и лошадка, и жена судьи, и судья Томас, Фабель викинги. «Ими могут стать все», — сказала Аврора. «Все, кто живет тут, и все, кто приехал сюда в гости». «Теперь знаем это и мы. Вдруг нам тоже случится там побывать. Пабель вик нелегко отыскать, но, я думаю, молодец всегда к вашим услугам».